Глава 6. И думал я, пока дремал, Что зря меня забота точит. Мир так велик, а я так мал, И мир пускай живет, как хочет. Губерман. Утром Москва просыпается в трауре. По радио передают биографию Хрущева. Дикторы... Рассказывают о его достижениях на посту главы государства. Верный сын партии и народа. Газеты тоже вышли с некрологами и портретами на полстраницы. Даже в нашей больнице в холле выставлен траурный портрет Хрущева, перед которым стоят живые цветы. Врачи Никиту Сергеевича жалеют. Новочеркасск, звезда Нассеру... Ядерные ракеты на Кубе, кукуруза. Не, не слышали. Все его грехи разом забыты. Вот такой у нас сердобольный народ. Теперь все только и говорят о том, какой он был простой, веселый и человечный. И, конечно, люди очень переживают, что же теперь будет со страной. Все теряются в догадках, кто станет новым первым секретарем. Слухи в Москве ходят самые невероятные. Все это мне пересказывает Вика, придя утром в больницу. А у нас в отделении в каждой палате на полную громкость работает радио. Все ждут новостей и боятся пропустить сообщения об итогах пленума. Лица и у пациентов, и у медперсонала встревоженные. Я и сам в раздрае. Хочется уже какой-то определенности. Аси, что ли позвонить может она уже что то знает но по телефону ведь о многом не спросишь отвлекшись от своих мыслей замечаю что моя красавица снова чем то смущена то и дело нервно поправляет прядь выбившуюся из под шапочки наконец она решается лёш вчера мама до меня дозвонилась они с отцом и сестрой Хотят на ноябрьские праздники приехать в Москву, чтобы познакомиться с тобой. Мы же вроде собирались сами в Воронеж, но куда ж теперь тебе ехать? Хорошо, познакомимся наконец с будущими родственниками. Стараюсь, чтобы мой голос звучал бодро, но на самом деле никакого оптимизма я не испытываю. Знакомство с родственниками будущей жены то еще испытание для любого нормального мужика. Не то, чтобы я их заранее не люблю, но как пожившего человека меня напрягает сам факт, что рядом существуют люди, искренне считающие, что имеют моральное право вмешиваться в мою семейную жизнь. Одна радость. Живет Викина семья далеко, а значит, видеться мы будем нечасто. Надеюсь. Я зря согласилась. Расстроенно спрашивает Вика. «Ты еще не готов?» «Ну что ты?» «Спешу я ее успокоить, заключая в объятия». «Просто немного не ко времени. Сама знаешь, что сейчас творится в Москве. Два выходных дня на эти ноябрьские праздники получилось. Вот они и решили сейчас выбраться. До Нового года у них вряд ли получится». «Прекрасно. Очень разумное решение». Теперь главное, чтобы меня выписали к празднику, а то как-то неудобно будет принимать их в больнице. Целую Вику в висок, и она вроде успокаивается. Вздохнув, кладет голову мне на плечо. Ладно, ради любимой невесты я готов многое вытерпеть, даже ее родственников. Конечно, правильнее было бы съездить самим в Воронеж, но сейчас мне точно не до этого. А где они остановятся? У отца фронтовой друг, в Москве живет. Ну, на Таганке их троих даже положить некуда. Некуда. Да, честно говоря, и неправильно это. Приглашать пожить Викиных родственников в служебную комитетовскую квартиру. Может, Степан Денисович и промолчит, но... Нет, Вик, это нехорошо. Зачем им стеснять чужих людей? «Давай лучше забронируем им номер в гостинице и оплатим его. Так будет правильнее». «Ой, Лёш, это же дорого!» — пораспахивает глаза моя бережливая невеста. «Не дороже денег. И подумай, наверное, еще подарки им нужно купить. Ну, в честь знакомства, как это принято. Они ведь тоже не с пустыми руками приедут». Вика смущенно кивает... А я пользуюсь моментом, тут же вручаю ей на расходы оставшуюся половину своей зарплаты, принесенной коганом старшим. А это больше ста рублей. На следующей неделе в универе стипендия, а там аж за два месяца накопилась, да еще и в особой службе меня зарплата ждет. Выкрутимся. Викуль, ты бы мне про свою семью рассказала что-нибудь, а то ведь я даже их имен не знаю. Ну, маму мою зовут Елена Семеновна. Отца Тихон Федорович, сестру Ирина. Подожди, а почему тогда ты у меня Виктория Сергеевна? А Тихон Федорович на самом деле мой отчим. Невеста смущенно разглаживает пододеяльник. Просто я еще маленькая была, когда они с мамой поженились. Вот и привыкла с самого детства звать его папой. Настоящий мой отец на войне погиб, как и твой. Что ж. Вполне обычная послевоенная история. При других обстоятельствах и я бы мог называть Мезенцева отцом, но не сложилось. «Но ты не думай. С отчимом мне повезло», — заверяет меня Вика. «Он хоть и строгий у нас, но никогда между нами с сестрой разницы не делал. Ей даже больше всегда попадало, потому что характер у нее такой же взрывной, как у отца. А я вся в маму, покладистая. Да ты у меня вообще золото». «А какая разница в возрасте у вас с сестрой?» «Три года. Ей в мае восемнадцать будет. Она у нас школу оканчивает. Вика еще что-то рассказывает мне, но в дверь осторожно стучат, и на пороге я вижу своих гнесинских соловьев, которые теперь гордо именуются «машиной времени». «А вы здесь какими судьбами?» Удивляюсь я, пожимая ребятам руки. «Да вся Москва уже знает про митинг МГУшников в твою защиту», — улыбаются машинисты. «Мы были там вчера. Нам Кузнецов объяснил, где тебя искать. Кстати, сейчас снова к Кремлю поедем». «Так меня вроде как уже освободили», — усмехаюсь я. «Не поздно защищать?» «Ну и что?» — возмущается саксофонист Федор. «Поддержать брата-студента никогда не поздно». «Понятно. Этим лишь бы помитинговать...» Нашли себе развлечения. Знакомлю их с Викой, представляю ее как свою невесту и музу по совместительству. Муза смущенно краснеет, парни незаметно показывают мне большие пальцы за ее спиной. А то я сам не знаю. Вы вот что, парни, как к манежу подойдете, сразу доложитесь ребятам-дружинникам, кто вы и откуда. Узнаете их по красным шарфам. И не забывайте, что в стране объявлен траур Никакой веселухи, пожалуйста. — Что, совсем не петь? — расстроился Николай. — А мы гитару с собой взяли. — Патриотическое и военное можно, но тихо, не горлопанить. — Ладно, — соглашаются машинисты, — поняли. — Расскажи лучше, как в Японию съездил. — Плодотворно. Привез вам из Японии свежие диски, включая обещанную халигали гали Выйду из больницы. — Будем новые песни учить. Глаза у машинистов мгновенно загорелись нездоровым блеском. И чувствую, не уйдут они теперь, пока хоть одну новую песню с меня не стрясут. Придется кинуть им пару хитов, засвеченных мною среди олимпийцев. Пусть ребятки делом займутся. Безделье плохо влияет на неокрепшие умы. Так, орлы, все слышали хит японских сестричек «Пиноц каникулы любви!» Машинисты заинтригованно кивают. «Вот вам для начала русский текст на их музыку. Записывайте!» Федор с готовностью достает из сумки общую тетрадь для конспектов и ручку. Я начинаю постукивать по столешнице ладонью, задавая ритм, и тихо в полголоса напеваю. «У моря, у синего моря!» — Со мною ты, рядом со мною, и солнце светит лишь для нас с тобой. Целый день шумит прибой. — Ой, это же прямо про наши летние каникулы! — пораженно шепчет Вика. — Когда ты успел стихи написать? В Японии. Я отвожу глаза и чувствую, как слегка краснею. Там эти каникулы из каждого окна звучат. Так, и еще одна песня будет про летний отдых. Федь дописал? Саксофонист кивает и переворачивает страницу. Поехали. На недельку до второго я уеду в Комарова поглядеть отвыкшим глазом на Балтийскую волну. Слушай, слова какие легкие, прямо с первого раза запоминаются. Только прошу сегодня у Кремля это не петь. Проявите уважение к умершему человеку. Успеете еще. А ребятам в Гнесинке можно? А ребятам можно. Все, бегите, а то митинг без вас закончится. Выпроводив счастливых машинистов, устало откидываясь на подушку. Нет, петь мне еще точно рано. Даже в полголоса. Дыхалка сбивается. Ой, Леш, а это что? Вика держит в руках вчерашнюю газету, исписанную перед сном моими каракулями. Крутит ее и так, и Эдак, пытаясь найти начало. Стихи ночью написал. Называется Эхо любви. Это про меня? Восхищенно выдыхает Вика, быстро читая строчки вслух. В корих глазах стоят слезы. Ты правда меня так любишь? Скромно киваю. Да. Люблю. Эти стихи и про Вику, потому что я подпишусь под каждым словом этого стихотворения рождественского. И прозвучит оно на девять лет раньше срока. Прости, Роберт. Невеста бросает газету на столик, кидается мне на шею и тут же награждает порцией поцелуев. Некоторые становятся ну очень жаркими. И тут нас снова прерывают — В коридоре поднимается шум, потом раздается уверенный стук в дверь. У меня невольно закрадывается мысль. Неужели Мезенцев с новостями? Но в дверях вижу всего лишь своего довольного отца. Можно? Привет, Алексей. Денис Андреевич. А вы откуда узнали, что я в больнице? А у нас у одного сотрудника сын учится в МГУ, только на юридическом. Он рассказал, но я не один. Гостя вот к тебе привел. Вслед за отцом в палату входит Эдуард Стрельцов, подтянутый в хорошем отечественном костюме. Вот так сюрприз. Отец знакомит нас, передает мне привет от всех сотрудников ЗИЛа. Стрельцов смущенно вручает трехлитровую банку меда, От неожиданности я чуть не роняю ее. Тяжеленная собака. Мед из самой Башкирии. Самый лечебный. Самый полезный. Спасибо. Тебе спасибо, Алексей, за то, что поучаствовал в судьбе Эдуарда. Подмигивает мне отец. Он теперь снова в торпедо. В новом сезоне наколотит спартачам и армейцам. Мы улыбаемся. В палату заглядывают заинтересованные лица врачей и медсестер. Стрельцова знает вся страна. Я очень рад за вас, Эдуард. Вот даже не знаю, что мне еще сказать футболисту. Нет моей особой заслуги в том, что он вернулся в строй и занял свое место в первом дивизионе. Но передал я письмо Зиловцев Хрущеву. Так ведь он им тоже был должен за июльский митинг в свою поддержку. Даже неловко как-то. Стоим теперь оба смущенные. «Ну, отец, молодец!» Тут же начал рассказывать мне про дела их КБ. Сноуборд они уже мне смастерили, а сейчас доделывают экспериментальную партию досок для серфинга. Начальство завода даже задумалось о том, чтобы наладить их малосерийное производство. Планта -то по товарам народного потребления никто заводу не отменял. Написали недавно запрос в министерство. Ждут теперь решения. Отец, показывая пальцем вверх, опять просит меня поддержать инициативу завода. «Ага, значит, нужно еще одно официальное письмо. И я даже знаю, кто его мне может подписать. Мы еще немного болтаем ни о чем. Я расспрашиваю о семье, об успехах в школе себя молодого. Учебный год уже начался. Отец хвастается пятерками сына». Да, не припомню, чтобы в шестьдесят году у меня были хорошие отметки. Но хоть что-то в этой реальности к лучшему поменялось. Толком договорить мы не успеваем. В дверях еще один посетитель нарисовался. Герман Сидов. Нет, у меня здесь сегодня просто аншлаг. Отец со Стрельцовым понимающе улыбаются и начинают прощаться. А за дверью Эдуарду уже поджидает толпа поклонников. Из числа медперсонала и пациентов слышу их восторженные возгласы и просьбы дать автограф. Герман провожает футболиста ошарашенным взглядом. «Это ведь Стрельцов! С ума сойти! Ты слышал, что он недавно в торпеды вернулся?» «Слышал, конечно. Кукурузник напоследок доброе дело сделал. Я согласно киваю, но никак не комментирую. Не хочу афишировать свое участие в этом деле». Герман вдруг неожиданно делает виноватое лицо. Лех, ты прости, что про митинг только такая куцая заметка получилась. Мы просто боялись, как бы тебе и ребятам не навредить. Алексей Иванович лично распорядился, чтобы материал был нейтрального характера. Неизвестно еще, как там. Журналист смотрит в потолок. Все обернется. Герман тебе не за что извиняться. Я чищу апельсин, подвигаю коллеги несколько долек. Передаю известенцам. Спасибо за поддержку. Другие газеты вообще не рискнули про митинг написать. И отдельное тебе спасибо за то, что рассказал всем про мой арест в аэропорту. Если бы не ты, про него вообще бы никто не узнал. Да ладно, смущается Седов, какая в этом смелость. А вот друзья твои, настоящие герои, надо же такое придумать перед Кремлем, встать, да еще с такими правильными лозунгами». У нас вся редакция угорала, рассматривая фотографии. Напечатаешь потом для меня фотки? Хочешь для истории оставить? Хочу. А ты мне лучше расскажи, что там сейчас за Кремлевской стеной происходит? Герман сразу подобрался. Улыбка сошла с лица. Судя по тому, что утечек практически нет, бьются они там не на жизнь, а на смерть. Вчера, говорят, чуть ли не до полуночи заседали. А что Джубей? Утром сегодня Алексей Иванович в редакцию звонил. Голос усталый, но настроение боевое. Злой, говорят, как сто чертей. А когда наш Джубей сильно гневается, с ним лучше не связываться. Танком пройдется. Костей потом не соберешь. Прям как тесть его покойный. Эх, только бы он второй инфаркт не заработал на этом пленуме. И знаешь, что странно? Седов трет подбородок рассеянно смотрит в окно. Ходят упорные слухи, что Козлов вчера письмо на пленум прислал с предложением включить Гагарина в состав ЦК. А он хоть в последнее время и не вылезает из больницы, авторитет в партии у него еще ого-го. До болезни Козлова Хрущев ведь его на свое место прочил. И к тому времени он уже все к своим рукам прибрал. И военную промышленность, и КГБ, и вооруженные силы Не говоря уже о кадрах. Считая, вторым человеком в стране был после покойного Никиты. И Козлов до сих пор главный враг Микояна, с которым они терпеть друг друга не могут. Так вот скажи мне, с чего вдруг такая внезапная поддержка Гагарина? Нет, конечно, он хорошо Юрия знает. Как-никак сам отвечал за программу первого полета человека в космос, и даже героя соцтруда за это получил. Но странно все как-то. Герман. Задумавшись, замолкает, а я мысленно потираю руки. Так... Вот и тяжелая артиллерия в ход пошла. Нет, это даже ракетные войска, а скорее... Если Мезенцев больного Козлова умудрился задействовать в своей борьбе против Анастаса Микояна. Или это уже Екатерина Фурцева так расстаралась. Отношения это со Сватом у нее всегда были отличные. После ухода Сидова который куда-то сильно торопился, долго стою у окна, переваривая обнадеживающую новость. По радио непрерывным потоком идет классическая музыка с минорно-траурным оттенком. Но только что Лебединого озера не хватает. Уж лучше бы про пленом народу что-нибудь новое сообщили. «Пойду-ка Асе позвоню, может, она чего скажет». Выглядываю в коридор, Вижу, как пациенты всем отделением обступили Стрельцова. Ох, не скоро еще ему удастся вырваться от своих поклонников. Ну и хорошо. Пусть знают, что любовь народная не угасла, в отличие от любви властей. Пока все заняты звездой советского футбола, быстро дохожу до кабинета за отделением и стучусь в дверь. Сергей Леонидович сидит за рабочим столом, Увидев меня, отрывается от чьей-то истории болезни. «А, Алексей, проходите. Что же вы, голубчик, парализовали мне работу всего отделения?» Добродушно улыбается доктор. «Вчера Константин Федин был. Сегодня Стрельцов. А кто завтра придет? Даже не знаю, что сказать. Может, Гагарин?» Поддерживаю я шутку врача. «А чем черт не шутит? Может, еще и заглянет? Ну, тогда уже во всей больнице работа встанет». «А вы что-то хотели, Алексей?» «Сделать пару звонков, если можно. Внизу есть телефон-автомат, но...» «Никаких прогулок. Из отделения ни шагу», — строго обрывает меня доктор. «Там кругом сквозняки. Только осложнений нам сейчас и не хватает. Тамара Семеновна утром хвалила вас, как образцового пациента. А вы решили все ее лечение на смарку пустить?» «Нет уж. Садитесь и звоните отсюда, сколько вам нужно» а я пока пойду разгоню пациентов по палатам, иначе они бедного Стрельцова до самого вечера не отпустят». Благодарно киваю Сергею Леонидовичу и подтягиваю к себе телефон. Первым делом звоню Асе. Но новостей у нее тоже нет. Иванов заезжал, завез обратно боевиков во главе с Судоплатовым, забрал какие-то документы и снова уехал в Кремль. «Ага, дела-то налаживаются». Забрал Иван Георгиевич наверняка какой-нибудь компромат. А боевики не нужны, ибо все вырулило обратно в политическое русло. Попугали пленом судоплатовым с пулеметом. Теперь какую-нибудь морковку покажут. Ну и кнут Микояну в специальной папочке на завязочках. Размышляя обо всей этой кухне, на автомате прошу Асю забронировать номер в хорошей гостинице на предстоящие праздники на семью Селезневых. «Пекин подойдет?» – интересуется Ася. «Вполне. Лёшенька за свой багаж не переживай. Вчера доставили все в целости и сохранности. Вещи ждут тебя в твоем кабинете. Благодарю ее за заботу и хорошую новость. Прощаюсь». «Отлично. Будем надеяться, что комитетчики не сильно порылись в моих вещах и ничего не тронули. Главное, конечно, чтобы батарейки-контейнеры не повредили. остальное это бог с ним, дело наживное». После Аси звоню своей соседке Ольге Мироновне. Узнать, как там ремонт в квартире продвигается. Добрая женщина сообщает, что за рабочими она лично присматривает. И Никонор Алексеевич частенько к ним заглядывает, проверяет качество работы. Он, кстати, и сейчас там. За стеной слышен его голос. «Ольга Мироновна, они не сильно шумят?» – беспокоюсь я. «В коридоре грязь не развезли?» «Да что ты, Леша, все хорошо!» Штукатурщицы были молодые, уважительные. За собой сами все убирали. Да и Марина Сергеевна часто на наш этаж техничку присылала, чтобы общий коридор протереть. Сейчас у тебя электрик работает. Шумит немного, но терпимо. Никто из соседей пока не жалуется. До праздников обещал управиться. Я сейчас Алексеевича позову к телефону. Пусть он лучше сам тебе расскажет, как ремонт идет. Пока соседка ходит за техником-смотрителем, Я вспоминаю, каких ему заданий надавал. В сейфе на работе ведь даже список остался. Но Алексеич, оказывается, и без меня все прекрасно помнит. Не смотри, что уже в возрасте, дядька. «У нас все идет по плану», — бодро докладывает он. «Все стены девчонки идеально выровняли. Дверные коробки в комнатах столяры сняли. Оконные рамы от краски зачистили. Электрик проводку тоже уже переделал». Сейчас розетки и выключатели переносят на новое место, как вы и велели. Чудно, конечно, что выключатели теперь так низко от пола. Но хозяин барин, вам там жить». «Никонор Алексеевич, а денег-то хватило?» Беспокоюсь я. «Хватило. Еще осталось немного». Марина Сергеевна спрашивала, плиту вам заменить на новую, более современную? «Но только заплатить придется». «Конечно, меняйте. Я уже в Москве, но приболел тут немного». А после праздников обязательно появлюсь в домоуправлении и все оплачу. — И еще, Алексеич, мне бы краснодеревчика хорошего. Нет у вас никого на примете? — Поищем. Знакомое-то есть. Но вам же самого лучшего нужно, — посмеивается дядька. — Желательно. А как Витек там? Интересуюсь я поведением скандального соседа-захватчика. Не бузит больше? — Присмирел. Не видно и не слышно его в последнее время. Прощаюсь с веселым деткой Но хоть с ремонтом квартиры дело движется. Не терпится уже увидеть лицо Вики, когда я ее в наш высотный шалаш приведу. «Ты что такой довольный?» Удивленно встречает меня Вика, когда я, насвистывая, возвращаюсь в палату. «Багаж мой, наконец, нашелся!» Отмазываюсь я. А там сувениры для ребят и подарки для тебя. В любимых глазах вишенках вспыхивает жгучее женское любопытство, но воспитание не позволяет моей красавице прямо спросить, что я привез из Японии. Это же совсем неприлично. Со стороны довольно забавно наблюдать, как любопытство и представление о приличиях борется в вики. Воспитание все-таки побеждает и она, незаметно вздохнув, набирает в тарелку яблок и апельсинов, чтобы перемыть их под краном. Фруктов гости уже притащили мне столько, что на месяц вперед хватит, поэтому мы решили угостить медсестер, врачей и пациентов из числа тех, к кому никто не приходит. Пока Вика собирает для мытья плоды природы, я раздумываю. Облегчить, что ли... Немного девичьи страдания по поводу подарков. Малыш, я бы с радостью рассказал тебе обо всех своих японских покупках, но совершенно не уверен, что на Лубянке что-нибудь не покорежили, не сломали или не разорвали. Обидно ведь потом будет правда. Вика снова вздохнув кивает. Вот, поэтому давай лучше дождемся, когда я привезу все домой. И мы с тобой вместе убедимся, что там все в целости. И сохранности. Конечно, то, что предназначено для обустройства нашего семейного гнездышка, останется лежать на работе ровно до того момента, когда после ремонта поедет сразу на площадь восстания. Шикарный свадебный наряд я Вики тоже пока не покажу. Сначала нужно подать заявление в ЗАГС и назначить время свадебного торжества. А вот все остальное... Пожалуйста. Сам с нетерпением жду момента, когда Вика примерит нижнее белье и чулки с поясом. Думаю, меня ждет много радостей во время этой примерки. До вечера больше ничего не происходит, а траурная музыка и некрологи уже засели в печенках. Но выключить радио нельзя. Боюсь пропустить новости с пленума и официальные заявления властей о дате похорон Хрущева. Ну и по закону подлости важные объявления начинаются ровно в тот момент, когда в дверях моей палаты появляется сияющий Евтушенко. Ага, размахивая традиционной авоськой с яблоками и апельсинами. Героям больничного фронта физкульт-привет! Дружно шикаем мы с Викой, прикладывая палец к губам. Я тянусь прибавить громкость у радио. Женя молча плюхается на стул рядом с нами и тоже напряженно прислушивается к новостям. Прямо как к сводкам информбюро во время войны. Диктор скорбным, торжественным голосом сообщает, что в Кремле сегодня закончился внеочередной пленум ЦК КПСС созванные в связи с кончиной первого секретаря Никиты Сергеевича Хрущева. В адрес пленума поступают многочисленные телеграммы со всего света со словами соболезнования советскому народу, партии и правительству. Весь прогрессивный мир скорбит, компартии скорбят, братские соцстраны скорбят, минут на пять растягиваются перечисления тех, кто именно печалится вместе со всем советским народом. Потом долго перечисляются названия предприятий и учреждений страны, приславшие коллективные соболезнования ЦК КПСС, правительству, родным и близким Никиты Сергеевича. Мы все это нетерпеливо выслушиваем, боясь пропустить самое главное. Наконец... Диктор переходит к итогам прошедшего пленума. Их он сообщает монотонно, не акцентируя внимание на чем-то отдельном и словно специально создавая впечатление, что никакой заварушки на пленуме не было, ничего особенного там не произошло. Сначала сообщается о том, что по многочисленным предложениям трудящихся и членов партии Президиум ЦК КПСС отныне переименован В политбюро ЦК КПСС. В него избрано 11 членов. Я в ожидании их перечня даже привстаю на кровати в нетерпении. Диктор произносит эти фамилии строго в алфавитном порядке, видимо, чтобы подчеркнуть равенство всех членов Политбюро. Первым идет Юрий Гагарин. Я облегченно перевожу дух. Мысленно вытираю пот. Сдвинулась махина истории. Рядом охуют Евтушенко и Вика. За Гагариным идут. Глава ВЦСПС Гришин. Секретарь Ставропольского крайкома Ефремов. Косыгин, теперь уже председатель Совмина. Маршал Крылов, главком РВСН. Белорусский генсек Мазуров. Мезенцев председатель Президиума Верховного Совета Микоян, первый секретарь ЦК КПА Латвии Пельши, секретарь Ростовского обкома Соломенцев, замка Сыгина по ВПК Устинов. Я быстро прокручиваю в голове расстановку сил. Ага, Микояна убрать не удалось, но это понятно. За ним стеной стоят Старая Гвардия и весь Верховный Совет. Хрен пока его сдвинешь. Гришин тоже его человек. Эта фигура явно компромиссная. Пришлось уступить. В противовес им Косыгин, как будущий реформатор, и его первый зам ВПК Устинов Д.Ф. Достойная замена выбывшему Кириленко. Ефремов и Соломенцев представляют сельскохозяйственные регионы страны. Последний еще недавно был вторым секретарем ЦК КП Казахстана. То есть, считай, интересы среднеазиатских республик через него тоже учтены, несмотря на удаление Рашидова. Еще два ярких представителя республиканских элит – Мазаров и Пельши – ничем не худший вариант, но и силовики – маршал Крылов, который, видимо, станет новым министром обороны, и Мезенцев. Грубо говоря, всякой твари по паре. А во главе списка стоит политический новичок Гагарин. И он как бы вообще над схваткой всех этих опытных тяжеловесов. Представляю, каких титанических усилий стоило Степану Денисовичу согласовать клановые интересы всех заинтересованных и противоборствующих сторон. Просто ювелирная работа. Председателем похоронной комиссии назначен Гагарин. Что ж, ожидаемо. Кто рулит похоронами, занимает в итоге пост генерального секретаря. Похорона Хрущева назначенная на понедельник, 1 ноября. Закрытое заседание Политбюро, на котором мы должны будут выбрать и назвать имя нового генерального секретаря КПСС, состоится во вторник. Всем абсолютно понятно, что на пленуме сегодня все уже окончательно согласовано и решено. Дальше будут только постепенно озвучиваться и оформляться постановлениями ранее принятые решения. Уже в полуха слушаю фамилию 12 кандидатов в Политбюро: Аджубей, Громыка, Секретарь ЦК Демичев, Секретарь Горьковского обкома Ефремов, маршал Захаров, начальник Генштаба, Посол в Чехословакии Зимянин, предсовмина Белоруссии Киселев, зав. сельскохозяйственным отделом ЦК Кулаков, министр внешней торговли Потоличев, маршал Соколовский, зампред Госплана Тихонов и вишенкой на торте Фурцева. Понятно лишь, что усилено представительство военных и МИДа. Всем сестрам по серьгам и полностью отстранена от власти украинская группировка. Вопрос только надолго ли? — Леш, ты чё такой недовольный? — радостно интересуется Евтушенко. — Все ведь отлично. — Гагарин! Это же ого-го! Женя закатывает глаза, впадая в поэтический экстаз. — Я землянин Гагарин! — Эй, стой! — я больно хлопаю Евтушенко по плечу, выводя его из игры на публику. «Дело-то еще нерешенное!» «Ты про что?» — удивляется поэт. «Микоян!» — коротко поясняю я причину своего расстройства. «Старик! Это фигня на фоне того, что убрали Суслова!» «Я слышал, что Микоян к этому тоже руку приложил!» «Да ладно! Правда-правда!» «А раз убрали Суслова, теперь и остальных его клевретов задвинут!» Или в первый на выход!» Может, бог даст еще и идеологическую комиссию при ЦК, скоро расформируют. Ну, кто о чем, овшивая бани. Экономика Женю мало волнует. Ему идеологическую свободу подавай. Ох, чувствую, наша интеллигенция прямо сегодня отмечать и начнет. Первая рюмка за упокой Хрущева. Вторая за снятие Суслова. Третья за скорую отмену цензуры. Нет, с цензурой мы так быстро не расстанемся. Иначе сразу из-за упокой страны пить придется. Система без тормозов мигом пойдет в разнос. Жень, а я слышал, твоего куратора тоже отстранили. Какого куратора? Настораживается Евтушенко. Генерала Бабокова из второго управления КГБ. А почему сразу мой куратор? Негодует поэт. Он много с кем из нашей интеллигенции общался. Я примирительно поднимаю руки. Видимо, злые слухи о том, что Женя плотно контактирует с КГБ, его не на шутку бесит. «Давай лучше рассказывай, как тебе удалось удрать с Лубянки», меняет щекотливую тему Евтушенко. «Уже вся Москва гудит о твоем героическом побеге. И что же говорит людская молва?» Усмехаюсь я. — Якобы ты разоружил конвоира и, приставив пистолет к его затылку, заставил вывести тебя на свободу. Я только шутливо закатываю глаза, представляю, что еще наш народ напридумывает в отсутствие достоверной информации. — Жень, не верь ты этим сказкам. Все было совсем не так. Рассказываю официальную версию своего побега из госпиталя, которую я уже отработал на друзьях просто череда счастливых случайностей и ничего более. Судя по недовольному лицу Евтушенко, такая приземленная версия ему совершенно не нравится. В его восторженном представлении мое пусть и короткое, но пребывание в лубянских застенках тянет как минимум на терновый венец и причисление к сонму невинно пострадавших страстотерпцев. А здесь как-то все просто, скучно и совсем неинтересно. Сдается мне, старик, ты что-то подвираешь и скрываешь. Проницательно прищурившись, цедит поэт. Ничего не скрываю. Развожу я руками, изображая предельную искренность. Все было именно так. Знаешь, слухи на пустом месте не рождаются. Ну да, где же, спрашивается, лихие погони? где перестрелка, где пытки несчастных жертв кровавой гыбни. Представляю, какие еще фантастические версии появятся после моего фееричного появления на пленуме в окровавленной рубашке. Хотя судоплатов с пулеметом тут вне конкуренции. От Жени мне удается очень удачно отделаться. Вскоре меня приглашают в кабинет физиотерапии на вечерний сеанс облучения ультрафиолетом И мы быстро с ним прощаемся. А когда я через полчаса возвращаюсь, Вика, смеясь, рассказывает, что Сергей Леонидович ласково выставил нашего поэта из отделения за то, что он собрал вокруг себя толпу почитателей и начал читать им свои стихи. Бедный, бедный доктор. Зато довольные пациенты всего за три дня имели счастье повидать кучу знаменитостей. «Ох, чувствую, отделением меня отсюда тоже выставит при первой же возможности во избежание, так сказать, дальнейших массовых беспорядков». Очередной вечерний визит друзей на этом фоне проходит практически незамеченным. Их лица, слава богу, никому пока не известны, поэтому и внимания на них никто не обращает. Пациентам в отделении сейчас и так есть о чем поговорить. Во-первых... Все бурно обсуждают стремительный взлет всенародного любимца Гагарина на вершину власти, дружно одобряя его. Во-вторых, общественность никак не оправится от визита Евтушенко. Наш поэт действительно умеет произвести впечатление на публику и очаровать ее. — Леха, у нас такая новость, закачаешься? — выпуливает Лева, едва переступив порог и поздоровавшись со мной и Викой. «Краскова написала донос на тебя, ну и на нас заодно. Это куда же, в портком или в деканат?» «Не, бери выше. В КГБ». «Смешно. Вот так и вижу полковника Измайлова, изучающего кляузу крысы. И в чем же она нас обвиняет?» «В антисоветчине, конечно», — смеется Димон. Ираида Сергеевна сначала пыталась заставить Заславского отчислить всех участников митинга за прогулы, а когда он ее вежливо отшил, села строчить доносы во все инстанции в Министерство образования, в ЦК ВЛКСМ, в Горком партии и в КГБ заодно. Заславскому в ее кляузах тоже досталось и Солодкову за потерю партийной бдительности. И даже бедным библиотекаршам «За потакание несознательной молодежи», — добавляет Лена. «Слушайте, прям 1937 год какой-то». «И не говори», — подключается к разговору Юлька. «Совсем рехнулась крыса на старости лет». «Ага, вспомнила боевую молодость», — хмыкает Лёва. «Привычки-то остались». Я лишь качаю головой. Грешно было бы не воспользоваться декану удобным моментом и не выпереть на пенсию скандальную тетку, С другой стороны, она же по судам потом его затаскает. Ну что за мерзкая баба?» «Ладно, пусть пишет. Найдется потом она на нее управа. Лучше расскажите, как последний день прошел?» «Да отлично!» — сияет Коган. «Народу собралось тьма. Такие классные ребята подтянулись из разных институтов. Мы договорились продолжить наше знакомство. После праздников будем встречаться». Народ в гости на заседание нашего клуба просится, добавляет Лена. Позовем? Конечно, позовем. Но сейчас, когда митинг закончился, у нас в приоритете выпуск первого номера журнала. Все силы бросим на это и сразу начнем готовить второй номер. Благо, часть статей для него у нас уже есть. Подумаем еще, посоветуемся с Марком Наумовичем и Алексеем Ивановичем. Но, видимо, стоит устроить официальную презентацию нашего журнала. Ребята недоуменно смотрят на меня. Что устроить? Я чертыхаюсь про себя. Опять унесло меня в дальние дали. Какое же слово-то подходящее подобрать? Ну, официальное представление, что ли, понимаете? Находим большой зал, приглашаем людей, коллег из разных изданий, студенческую общественность, героев наших статей. А, так это как премьеры фильмов сейчас устраивают. — быстро соображает Юлька. — Тогда можно эту презентацию провести в ДК МГУ на Герцена. Заславский нам точно не откажет. Или, например, в одном из залов кинотеатра «Россия», — скромно добавляю я. Кузнец от неожиданности поперхивается долькой апельсина. Добрый Лёва стучит ему по спине, помогая откашляться. — Дим, нечего чужие апельсины точить. Для тебя, что ли, их принесли? — попрекает его подруга. «Юль, да пусть ест! Куда мне их столько? Солить!» Димон, наконец, приходит в себя. «Рус, у тебя после Японии замашки просто наполеоновскими встали. Тебя там случайно не подменили?» Ребята весело смеются над шуткой друга. «Я лишь печально улыбаюсь. Подменили, дружище. Еще как подменили. Только ты об этом уже никогда не узнаешь». А поздним вечером, уже после ухода Вики, на пороге появляется... Андрей Литвинов. Кивнув мне, как-то по-деловому осмотрелся и, широко распахнув дверь, пропустил в палату Степана Денисовича. «Ну как ты здесь?» Мезенцев присел на стул, откинулся на его спинку, устало потер глаза. «Прости, что мы с Андреем так поздно и без гостинцев. Заехали буквально на минуту. Все нормально. Иду на поправку. По-военному четко докладываю я. К праздникам врачи уже от... обещали отпустить домой». — К праздникам? — Это хорошо, — задумывается генерал. — Тогда у меня будет для тебя задание. 7 ноября, после парада на Красной площади, в Кремле состоится торжественный прием по случаю годовщины Октябрьской революции. Сходи-ка ты туда, покажись людям, хотя бы на час-другой. Пусть все убедятся, что ты жив и здоров. Заодно пообщаешься со своими старыми и новыми знакомыми. Мезенцев протягивает мне по государственному, серпом и молотом, оформленный пригласительный билет. А кто там будет? Проникаюсь я моментом. Легче сказать, кого не будет. Олимпийцы, творческая интеллигенция, космонавты, военные. Если нужно, схожу. А вы-то как? Выглядите, если честно, не очень. Устал, как собака. Этот пленум меня просто убил. Радио слушал сегодня? кивает Мезенцев на приемник. «Тогда все главные новости уже сам слышал». «Слышал. И новости в целом хорошие. Но Микоян...» «Плевать на Анастаса!» машет рукой Степан Денисович. «Сейчас не до него. Твой начальник провел с ним воспитательную работу, показал ему кое-какие документы. Человек проникся. Главное, нам удалось поладить с военными и получить их поддержку. Кандидатура маршала Крылова всех устроила». У него безоговорочный авторитет в вооруженных силах. А что с партийцами из секретариата ЦК? Вот с ними-то и основная проблема. Последовал тяжелый вздох. Хрущев их распустил. Дал слишком много власти в последние годы. А когда недавно попробовал снова прижать, они начали огрызаться и плести против него интриги. Гнездо всех заговоров находилось именно в ЦК. А уж после ареста Шелепина и Брежнева Дело и вовсе до тихого саботажа секретарей ЦК дошло при полном попустительстве их покровителя Суслова. Так что, пока аппаратчики деморализованы потерей своих идейных вождей, нужно срочно менять соотношение сил между партийной и государственной ветвями власти. Иначе профукаем мы дело Ленина. Я внимательно смотрю на Мезенцева. Да? Правильно генерал понимает момент. Но что сказать? Радует, что Мезенцев реально смотрит на вещи и понимает корень нынешних бед. Но хватит ли у него сил окоротить партийный аппарат и вернуть центр власти из ЦК КПСС в Совет Министров? «Разве это дело, — поддакиваю я, — чтобы секретари ЦК сконцентрировали в своих руках решение всех политических и экономических вопросов. Только Алексей, — строжает голос генерала, — ты в политику пока не лезь. Просто поверь, в верхах сейчас такой передел власти начнется, такая борьба за влияние, что лучше тебе это время пересидеть в сторонке. Журналом он своим занимайся, заодно и авторитет в журналистской среде приобретешь, а лет в 30, когда заматереешь немного, начнем и тебя продвигать наверх. Ага, а эти шесть лет я буду со стороны смотреть, как реформаторы под руководством Косыгина себе шишки набивают, отбиваясь от ретроградов, испуская в унитаз самый благоприятный момент в истории страны, рекордная цена на нефть и предстоящую войну США во Вьетнаме. Нет уж, где смогу, постараюсь вмешаться по-тихому. Или по-громкому, это уж как получится. Степан Денисович, а Джубе с Фурцевой нельзя было сразу в состав Политбюро ввести? Они же наши союзники, сильно помогли на пленуме. Мезенцев снисходительно смотрит на меня, как на несмышленыша. Ты знаешь, какой на них зуб у всех в ЦК? Вот, например, Аджубей, будучи всего лишь редактором популярной газеты, лез во все дела, начиная с МИДа. Встречался с Кеннеди, папой римским. Выполнял тайные поручения Хрущева в Египте. Счастье, что он сейчас вообще смог усидеть... На занятых высотах после смерти тестя многие требовали его головы. Так же и с Фурцевой. Она могла бы легко лишиться всех постов. Оба они это прекрасно понимают. Поэтому так отчаянно и сражались против Суслова и заговорщиков. Поэтому и готовы подождать. «Но у вас ведь есть планы на Джубе? Хотите его на идеологию поставить?» «Соображаешь», — усмехается генерал. «Ага». Если Аджубей у нас стал кандидатом в члены Политбюро, то имеет теперь право принимать участие в заседаниях с совещательным голосом и вполне может участвовать хотя бы в обсуждениях. Суслов ведь тоже не имел официального поста главного идеолога партии, а всего лишь отвечал в президиуме за идеологию и внешнюю политику, формально оставаясь одним из секретарей ЦК. То есть, по сути... Он был настоящим серым кардиналом. Так и с Аджубеем потом можно устроить такой же финт. Умеренный либерал Аджубей – не самый плохой выбор для человека, отвечающего за идеологию СССР. А еще его можно назначить на пост, который сейчас занимает Ильичев, секретаря ЦК и председателя идеологической комиссии. Пусть он это осиное гнездо разворошит». Мы еще немного обсуждаем судьбу вновь арестованных Семичастного и Захарова, перспективы Суслова с Малиновским. Но никакой конкретики Мезенцев мне не сообщает. Я так понимаю, что он сам еще не знает, как все повернется в новом Политбюро. Вскоре мы прощаемся. Степан Денисович с Литвиновым тихонько уходит. Ночью у меня будут женские крики и запах едкого дыма. Путаясь в штанинах, И на ходу, натягивая олимпийку от спортивного костюма, я выскакиваю в коридор и сразу же начинаю кашлять. Пахнет чем-то химическим, ядовитым. В коридоре тускло мигают лампочки. Санитарки с безумными глазами тащат куда-то каталки с лежачими больными. «Звоните же 01!» — кричит молодая дежурная докторша пожилому врачу. Тот трясущимися руками крутит диск телефона на медицинском посту. Что случилось? Я хватаю знакомую санитарку за рукав халата. В щитовой полыхнуло. Общая эвакуация. Женщина подтолкнула меня в сторону выхода. Быстрее, товарищ Русин. На каком этаже? На третьем. Санитарка металась, не зная, кого эвакуировать сначала. В коридоре уже собралось десяток больных. Половина из них лежали на каталках, а лифт обесточен. Что же делать? Чем помочь? Я схватил рулон марли со стола медицинского поста, заскочил в свой туалет, сунул марлю под кран умывальника, намочил, быстро обмотал вокруг носа и рта. Теперь бегом на третий этаж по задымленной лестнице, по которой навстречу еще спускались сотрудники больницы и пациенты. Здесь я сегодня был. В этом отделении находится рентген, и разные процедурные кабинеты, включая кабинет физиотерапии. Дыма тут было больше, он уже полз в сторону открытого окна по потолку. Молодцы! Пустили кислород в помещение. Кашля, я добрался до очага возгорания. Щитовая располагалась в конце коридора в какой-то комнатушке, заставленной разным хламом, старыми столами, тумбами и стеллажами. Здесь искрило. Стены покрылись тонкой черной копотью. На полу лежал человек, лицом вниз. Рядом с ним опрокинутое пустое ведро с подтеками воды на полу вокруг. Я выругался про себя. Тушить замыкание водой и так захломить щитовую, перевернув мужчину в спецовке на спину, вытащил его из щитовой в коридор, усадил, прислонив спиной к стене. Заскочил обратно. Тут уже изрядно полыхало. Языки пламени плясали на мебели и шторах, обдавая болезненным жаром. — Где же рубильник? — Горим! Горим! Издалека раздавались громкие женские крики и, слава богу, вой пожарных сирен. Прибыли бравые советские огнеборцы. Но пока они добегут, развернут рукава, Я, наконец, нашел выключатель и, обжигаясь, дернул его вниз. Искрить перестало, зато пламя выплеснулось через открытое окно на улицу. Выскочив обратно в коридор, откашлялся, сдернул со стены огнетушитель, перевернул его, ударил о пол. Огнетушитель чихнул и тут же выдал мощную струю пены, которую я направил в проем двери щитовой тушить очаг возгорания или тащить прочь потерявшего сознание техника. К счастью, решать эту дилемму мне не пришлось. В коридоре забухали ботинки пожарных, и я отступил к стене, давая людям возможность сделать свою работу.